Глава 6 Закрытый сектор. Планета Севилла. Снежные горы. Ночь была холодной, безжалостной, словно сама стихия наложила свои ледяные оковы на мир. Мороз крепчал, сковывая землю и воздух. В ущелье, зажатом между неприступными скалами, армия старших домов стояла на грани отчаяния. Солдаты, измученные битвой и холодом, жались к холодным камням как к единственному источнику тепла. Их глаза, полные страха и надежды, были устремлены на обоз, который служил хрупким щитом от надвигающейся тьмы черных демонов. Снежные эльфары испытали ужас от боя с ними и прозвали этих существ «демонами», чьи чёрные силуэты, словно тени из ночных кошмаров, неожиданно появлялись, приносили с собой смерть и также быстро исчезали в темноте. Армия ждала помощи от союзников, как утопающий ждёт спасения. Но время шло, а помощи всё не было. В этой звенящей тишине, под мерцанием звёзд, каждый миг казался вечностью. В походной палатке Лера Витма-Ила собрались мрачные командиры и главы домов, что пошли в суливший им славу поход на крепость на Западном перевале. Но после быстрого захвата столицы удача отвернулась от них. Они не смогли взять крепость на перекрёстке, её комендант стойко отражал все штурмы. А потом в спину осаждающим ударили ранее неизвестные им бойцы. Они не подходили, а просто расстреливали снежных воинов с большой дистанции, и их маленькие, как иглы дротики, прошивали доспехи, как бумагу, и элита снежного воинства гибла, не имея возможности ответить врагу. Отчаянная атака остатков бронированной пехоты была встречена черными демонами в рукопашную, и это стало еще одним ужасом для снежных эльфаров. Их мечи ничего не могли сделать с щитами и бронёй демонов, а вот мечи демонов рубили всё, и вскоре у ног демонов лежали изрубленные останки некогда славы снежных гор. Краса и гордость старших домов была уничтожена в коротком, но кровопролитном бою. Пали славные сыны великих родов, их кровь алым потоком разлилась по снегу родных гор, окрасив его в цвет скорби и отчаяния. Не прозвучит хвалебная песнь, не вознесётся она к небесам, чтобы увековечить память павших. Ибо бесславно они отдали свои жизни, сражаясь с теми, кого должны были защищать и любить, с братьями, с родными по крови. Это теперь стало ясно всем, собравшимся в шатре. Горечь утраты висела в воздухе, как густой туман, а сердца присутствующих были наполнены болью и печалью. В их глазах застыло осознание. Не было в этой битве ни доблести, ни чести, лишь бессмысленное кровопролитие, горечь утраты и разрушенной мечты. «Леры!» Голос Витмаила, сухой и надломленный, еле слышно звучал в холодном воздухе палатки. Его хрипы, словно призрачные отголоски, растворялись во мраке ночи, где звёзды казались далёкими и равнодушными. витма великий вождь освободительного похода, стоял у входа в свой шатёр, окружённый тенями и болью. Его лицо, измождённое и бледное, контрастировало с огнём походных печей, едва тлевших внутри шатра. Простые воины, измученные холодом и голодом, были на грани отчаяния. На третий день их вынужденного пребывания в ущелье дрова закончились, как и надежда. Войска, когда-то могучие и сплоченные, теперь растянулись в тонкую нить, дрожащую от напряжения и страха. Дисциплина рушилась, как карточный домик под натиском усталости и безысходности. Ропот... Сначала тихий, как шепот ветра, постепенно перерос в яростный гул, заглушая приказы и крики командиров. витма чувствуя, как его сердце сжимается от боли за своих людей, знал, настал момент принять решение. Он должен был найти выход из этого ледяного кошмара, прежде чем его воины окончательно потеряют веру. «Леры», — повторил командующий армией, — «Мы в западне. К нам прислали парламентёры из крепости с приказом капитулировать. К перевалу пошли отряды генерала Керны. Центральный перевал захвачен ополчением. Корпус союзников отступил, и мы брошены на произвол судьбы. Это должны понимать все. У нас есть только два выхода из этого положения — капитулировать или сражаться. Вперёд мы идти не можем — Склоны гор заняты магами и охотниками. В крепости ополчения. Наш авангард был разгромлен, многие сдались в плен. Позади нас чёрные демоны, но их не так много. Разведчики доложили, что их не больше пяти сотен. Да, я понимаю, что они обладают демоническим оружием, но их всё равно мало. Я считаю, нужно прорываться обратно к столице вернуться и начать переговоры с ополчением. К нам прибыл их посол, жена человека, Льерина Тораила. Она принесла нам предложение союза, попробуем им воспользоваться. В создавшихся условиях я вижу только такой выход. Мы должны пробиваться к столице. Командиры молчали, словно статуи. Их лица отражали сложные чувства. Гнетущая тишина повисла над лагерем, как тяжелый туман. Эльфары шли не на смерть, а за славой победителей. Они верили, что их путь будет легким, как утренний свет, пробивающийся сквозь листву. Пришли, захватили перевал и вместе с могучим корпусом леса обрушились на народное ополчение ремесленников и пастухов. Но реальность оказалась жестокой, как удар хлыста. Каждый командир, словно отражение в зеркале, видел последствия своих решений, и от этого молчание становилось только тяжелее. Первым не выдержал молодой и пылкий лер Довар-Ил. «Нам надо сражаться. Мы проламываем хлипкий строй черных демонов, а там нет войск, которые способен не сдержать гарнизон крепости на перекрестке. Я за битву!» Старый и политически хитроумный Копри-Илл усмехнулся. Тогда вы, смелый Довар Илл, поведёте авангард в прорыв, а мы пойдём за вами. — Почему я... — тут же вспылил Довар Илл. — Я молод и неопытен. Тут нужен умелый командир. Такой, как вы, Лер Куприил. — Я уже не молодой, Лер. Никогда не воевал, и мой удел не меч бойца. Я боец на политической арене и готов поддержать вас, если вы сможете пробиться сквозь ряды демонов. «Столица пока наша, и мы сможем заключить соглашение. Лучший договор, чем капитуляция. Вот там я покажу свои умения». В установившемся вновь тягостном молчании прозвучал голос одного из капитанов. «Что предлагают ополченцы в своем ультиматуме?» Лер Витмаил поморщился, но вынужден был осветить эту тему. «Они предлагают выходить по отрядам со спущенными знаменами домов». «Нас разоружать не будут, проведут расследование, и тех, кто изъявит желание войти в состав ополчения, примут. Остальных разоружат и поместят в лагеря для военнопленных. Этих эльфаров лишат прав дворянства и заберут владения». «Так в чём же дело? Мы не можем с ними воевать, давайте присоединимся», — произнёс тот же капитан. «Так Леру сохранят владение и власть». «Лес всё равно проиграл битву в горах». «Предатель!» — неожиданно прозвучал звонкий женский голос, и в бок капитана капитану вошёл кинжал. От них попятились, и все увидели капитана, схватившегося за бок, и молодую эльфарку, неизвестно как оказавшуюся на совете. «Вы трусы! Я вас ненавижу!» — прокричала девушка и исчезла. Леры в страхе смотрели, как опускается на пол шатра раненый капитан. «Помогите ему!» — крикнул Витма-Ил, и воины быстро вытащили из шатра капитана. «Продолжим совещание». «Это кто?» — спросил Лер купри -Ил. «Это посланец от князя Леса», — неохотно ответил Витма-Ил. «Я не знал, что она нападет на одного из командиров». Ну вот и ответ от леса, озвучил мысли Коприил. Я за то, чтобы подчиниться ультиматуму. Не забывайте, Лер, ответил Витмаилл. Мы все равно лишимся власти в княжестве. Нас лишат владений, но к власти не допустят. Это должны понимать все. Тогда надо идти на прорыв. Тут же поменял свое мнение Лер Коприилл. «А кому идти в авангарде, определит жребий. Так будет не обидно», — предложил он. «Не надо жребий», — перебил его Довар-Ил. «Пошлем впереди нас отряд раненого капитана, как акт мести врагам». «Но его ранили шпионы леса», — воскликнул кто-то из главдомов. «А мы скажем, что его ранили черные демоны», — тут же поддержал Довар-Ила Копри-Ил. Такое решение одобрили все. С рассветом большой отряд всадников построился в плотные ряды, им выдали собранные со всей округи амулеты защиты, и 200 тяжело вооруженных воинов приготовились нанести могучий смертельный удар демонам. Их костры виднелись на выходе из ущелья. Воины в темноте растащили вазы и освободили место для разгона. По команде Лера витма Всадники тронулись вперёд, постепенно набирая бег. Казалось, их удара никто не ждал. Но когда они преодолели половину расстояния, то неожиданно погрузились в плотное красное облако, а затем ущелье взорвалось. Взрыв был такой силы, что смел вазы обоза, ударил по воинам, которые приготовились поддержать порыв передового ударного отряда, Коней и воинов разметало по склонам, многих просто размазало по стенам. Ударная волна, затихая, укатилась вдаль. Передовой отряд перестал существовать. Решимость воинов сражаться исчезла вместе с погибшими, и воины в страхе начали бросать оружие и становиться на колени. К ним вышли чёрные демоны. Они шли плотным строем, и снежные эльфары, кто не сдался, пятились назад. Вид чёрных демонов страшил их, и они стали вслед за первыми бросать оружие и становиться на колени. Ляр Витмаилх криво усмехнулся и, понимая, что война проиграна, бросился грудью на свой меч. Армия старших домов сдалась и, как военная сила, перестала существовать. Империя Ван Гора и Чахдо В кабинете Лера Луминьяна установилась тишина. «Что вы предлагаете?» Проглотив комок в горле, с испугом спросил он Крензу. «Вам придётся арестовать Джон герцога», — произнёс Крензу. «Я готовлю указ. Что вы будете делать?» «Я?» — испуганно переспросил миссия Луминьян. «Да, вы. Как вы будете отбирать имущество моего князя?» «Я?» — вновь повторил полностью сбитый с толку Луминьян. «Да, вы. Император приказал послать князю скорпионов». «Скорпионов?» Луминьян полностью потерял способность думать. Какое-то время он заполошно молчал, потом схватил стакан с водой и залпом выпил. «Я напишу прошение об отставке», — с трудом проговорил он. «А кто вам её даст, Луминьян?» — Не спешите. Я знаю, что могу вам доверять. Нам надо отправиться в Азанар. — В Азанар? Нам? — сбитый с толку повторил миссир. Зачем? — Посоветоваться с Грондом и его товарищем, ректором Академии. Собирайтесь. Луминьян вскочил и стал суетливо бегать перед столом. — Оденьтесь потеплее, — предупредил Крензу. — Во дворе мороз. Он с пониманием смотрел на Идриша. «Крон, у нас гости!» — прозвучал голос Гронда в кабинете мессира Кронвальда. «У меня Ирис Крензо просит аудиенция. Будешь принимать?» Ректор вздрогнул, сурово посмотрел на друга. Все шутишь?» «Не шучу. Они у дверей твоего кабинета. Я немного их опередил». Ректор вскочил, быстро направился к двери, распахнул дверь и нос к носу столкнулся с герцогом. Он отступил и растерянно произнёс. — Рад видеть вас, ваше сиятельство. — Когда я вам расскажу причину посещения вас, вы не обрадуйтесь. Сухо ответил герцог и прошёл в кабинет, обернулся и затащил за собой мессира Луминьяна. — Гронт, прикройте дверь, — распорядился Крензу. — Мессир Кронвальд, вы можете поставить преграду тишины на кабинет? — спросил он, в упор разглядывая растерянного мессира. Тот кивнул и скрутил пальцы. «Готово», — произнёс он. «Что случилось?» «Случилось то, что император получил золото из леса и приказал княгине Чахдо прекратить военные действия против леса». Начал Крензо. «Садитесь, не стойте». И сам сел на диван у стены. Когда все расселись, он продолжил. И Леридана I отказалась подчиняться и сказала, что она подданная Снежного княжества и, как подданная, ведет освободительную войну своими силами, которые ей были переданы в качестве приданного. Император вспылил и приказал подготовить указ лишить герцога Фронтира и князя Чахда всех привилегий и владений, арестовать его и его жен. Это должен сделать мессир Луминьян, Ещё он приказал убить княгиню, и она это знает. Гронт нахмурился. «Откуда вам это известно, Рис?» — сухо спросил он. «У меня есть глаза и уши во дворце. Охрана императора из девушек ушла вместе с княгиней из дворца, а они скрылись телепортом. Вы понимаете, что это значит? По закону она подлежит смертной казни». Теперь предлагаю обсудить то, что случится после того, как Луминьян приступит исполнять приказ императора. Это гражданская война, ответил за грондо миссир Ректор. Иридар, не тот человек, который стерпит такое. Империя зальется кровью. Лорды не будут поддерживать императора после того, как. Он замолчал. После того, как вы, миссир, казнили больше сотни именитых дворян, правильно? Продолжил за него Крензу и миссир кивнул. «Лично я не хочу оказаться во врагах этого человека», произнес Крензо. «Поэтому я тут. У императора нет войск вести войну с князем, а он исчез. За него остались его жены, и они не менее воинственны, чем он, а может, даже более жестокие, чем этот нихеец. Он пролил море крови и еще прольет. Орки и черные эльфары сокрушат Вангорскую империю». — Если б я вас не знал, Рис, то подумал бы, что это провокация, — произнёс молчавший миссир Кронвальд. — Но вы не тот человек, чтобы опускаться до столь низкого поступка. Уверен, вы что-то задумали. — Если бы я не знал, что вам можно доверять, — в ответ произнёс Крензо, — то не прибыл бы к вам. — Будем считать, обмен любезностями состоялся, — подытожил Гронт. — Рис, что вы конкретно предлагаете? — Два варианта. «Один быстрый и решительный, второй более мягкий», — ответил Крензо. «А точнее?» — поторопил его Гронт. «Быстрый — это смерть императора и воцарение другого». «А другого — это вас?» «Могу быть я, а может быть, сын императрицы?» — ответил Крензо. «Затем — отмена всех указов прошлого императора». Чахдо и Фронтир получат независимость, а без них империя уже будет вновь королевством. Далее заключим оборонительный союз с Чахдо или как будет называться новое королевство. А второй вариант? Осторожно спросил Кронвальд. Не хотелось бы запятнать свою репутацию цареубийством. В столице зреет недовольство Мейхиром. Собралось много обиженных дворян. Они затаились, и если подлить масло в огонь, то случится взрыв. Если они поймут, что за императора никто не вступится, возможен дворцовый переворот. Луминьян знает всех, кто готов свергнуть императора, но страшится возмездие. Все присутствующие посмотрели на бледного Идриша. Тот облизал губы и, преодолевая страх, кивнул. — Как вы все это себе представляете? — уточнил Гронт. «Мои агенты могут распространять слухи среди дворян о бессилии императора и что Луминьян не будет защищать Мейхира из страха перед ним. Все знают, как мессир его боится». Все вновь посмотрели на бледного и потного Идриша. Крензу продолжил. «В столице гарнизон из дворян. Так захотел император. Они не жаждут видеть его в здравии и командует ими барон Тангамес, герой войны с империей». «Вы, мессир, его хорошо знаете». Крензу посмотрел на мессира ректора. «Можно ему намекнуть не лезть в дворцовые дрязги. Таким образом, все сделают за нас заговорщики, но на это потребуется время, и откроется вражда с нехейцем, которую надо будет пережить». «А что делать с заговорщиками?» — спросил Гронт. «Казнить», — решительно заявил Крензу. «Цареубийство поощрять нельзя» а дальше нужно силой усадить на престол того, кто достоин этого. «Мятежники могут убить мать наследника», — произнес Кронвальд. «Могут», — кивнул Крензу, — «но это уже издержки». Мм, -да, — проговорил Гронт. «Как все закрутилось. Я думал, Мейхир с нас начнет, а он стал рубить более толстый сук, на котором сидит. Поглупел он, что ли?» «Вознесся слишком». — ответил миссир Кронвальд. — Успех и поток золота вскружили ему голову. Так бывает. — Сигналом к тому, что император бессилен, что будет? — спросил он. — А ты не понимаешь? — усмехнулся Крензу. — Он обломается на Нехейце, и это увидят все. А Луминьян даст команду своим агентам и страже не слишком усердствовать. И когда Мехир не сможет справиться с молодым выскочкой, его тут же уберут. «Какие силы Мейхир может задействовать против князя и его жены?» Спросил Гронт и посмотрел на Луминьяна. Тот выглядел бледным и непрестанно потел. «Да никаких», — ответил он. «Армия стоит в княжествах-сателлитах. Дворянское ополчение распущено после окончания ведения военных действий. Только силы столичного гарнизона, но их можно использовать против графства Тохрангор». В герцогстве фронтирском стоят отряды наемников, орков пять тысяч. Туда они не пойдут. В княжестве Чахда — черные отряды княгини. У Михира нет сил, способных выполнить его приказ». «Так, может, подсказать ему?» — задумчиво произнес Кронвальд. «Уже бесполезно», — покачал головой Гронт. Использовав телепорт во дворце, княгиня Чахда подписала себе смертный приговор. Михир не будет менять указ». Это покажет всем, что он ее боится. Я за более щадящий вариант развития событий. Но хочу внести некоторые пояснения. Он помолчал. Вопрос касается выборов короля. На престол имеют право три претендента — вырис, наследник императора и еще один человек. Кто? Все с удивлением посмотрели на Гронда. Кто Гронд? — спросил Крензу. Теперь уже можно говорить. — ответил Гронт. — Я недавно получил письмо от нашего Нихейца. Он просил распорядиться его вассалами и предупреждал о том, что может случиться с Мейхиром. Как знал. Он сообщил, что дядя Мейхира выжил и прячется в горах, где владетель Нихеец. — Так он не погиб! — воскликнули одновременно Крензу и Луминьян. — Нет, не погиб! — вздохнул Гронт. — Наш хитроумный Нихеец перехитрил всех, Он его спас и спрятал. «Как знал!» — повторил он. Степь. Пределы ставки великого хана. На юге континента, под тускло по зимнему палящим солнцем, простирались бескрайние степи и саванны. Там сухой ветер, словно безжалостный палач, гнал колючие песчинки, кустарники перекати поля и шелестел сухими ветвями дубрав. Небо, затянутое перестами облаками, потемнело, словно предвещало грядущие беды. В племенах, где орки жили в гармонии с природой, начали распространяться слухи, один страшнее другого. Шаманы, чьи сердца были открыты для духов предков, получали от них противоречивые предсказания. Один из шаманов с сияющими глазами рассказывал о великом благе, которое принесет великий хан а другой с мрачным лицом предупреждал о надвигающемся поветрии чумы, которая уничтожит степь. Все эти зловещие пророчества связывали с личностью самого великого хана, вызывая бурю споров и недоверия. Время проходило в бесплодных спорах, но великий хан так и не был избран. Племена разделились на враждующие лагеря, и каждый из них отстаивал свою версию будущего. В воздухе витало напряжение, как перед бурей, и никто не знал, какие испытания ждут их впереди. Отсеялся десяток вождей племен, что претендовали на место великого хана, и осталось двое орков-горжиков, претендующих на место власти в степи. Вождь подгорного племени Хурчагов Аргай, вокруг которого собрались вожди подгорных орков и часть южных осёдлых племен, и второй претендент Быркарам правая рука великого хана из рода гремучих змей. За него были кочевые племена и племена, почитающие Худжгарха. Месяца протекали, как вода, сквозь пальцы, а орки не могли избрать хана. На холме, где располагалась ставка, велись жаркие споры, доходившие до драк. Вожди сходились на кулаках и бились люто, до беспамятства. Такого еще орда не видела. Ганга появилась в Ставке сразу после того, как передала вампира в гномке, и сама убыла, чтобы разобраться, что же происходит в степи. Она вошла в шатер старого деда, верховного шамана, и увидела, что дед сильно сдал. Его плечи безвольно висели, руки старческие в коричневых пятнах дрожали, и когда он поднял взгляд, она увидела его глаза, полные боли и отчаяния. «Дедушка». Ганга подошла и обняла старика. Тот обнял её сухонькими руками. «Внучка», — неожиданно ласково проговорил он, «я ждал, что ты появишься. Не хотел уходить к предкам, пока мы не увидимся». «Не надо так говорить, дедушка». Ганга погладила старого шамана по седой голове и приобняв, села рядом. «Тебе ещё помогать Биркараму навести порядок в степи». «Да какой тут порядок, внучка!» «Твой муж Тохрангор сломал все старые устои. Орки разделились на тех, кто хочет их вернуть, и тех, кто хочет служить отцу через сына. Времена нынче страшные. То мор грядёт, то война. Страшно становится, внучка». «А чего ждёт Биркарам?» — спросила Ганга. «Он ждёт», — ответил старик. «Откровений шаманов» а их у меня нет. Не хотят предки делиться с нами, они тоже напуганы тем, что будет». «Ничего не будет», — решительно заявила Ганга. «Ты, дедушка, зря боишься будущего. Быркараму нужно быть смелее. Я пойду поговорю с ним». «Иди, внучка, иди». Отпустил её шаман и проводил под слеповатыми, выцветшими глазами. К Быркараму Ганга не пошла. Она вернулась на гору и убыла в ставку к Грызу, вождю свидетелей Худжгарха. Грыз был недалеко от ставки за рекой, но добираться до него по земле надо было полдня. Грыз сидел у костра перед шатром и грелся у огня. Перед ним жарился барашек, и запах мяса разносился ветром далеко по лагерю. Он увидел Арчанку и поднялся, в двух шагах от костра встретил её чем выказал великое уважение. Усадил на своё место и приказал подать Гайрат. Ганга терпеливо прошла ритуал встречи и, когда выпила кислое молоко Лорха, прямо посмотрела на Грыза. «Грыз, скажи, что происходит в Ставке. Почему хана ещё не выбрали?» «Это не моё дело», — ответил Грыз. «Твоё!» — решительно заявила Ганга. Кто тебя вознёс в вожди и сделал вторым орком в степи после великого хана? Твой муж Ганга, ответил грыз. Но что я должен сделать? Ты должен привести войска свидетелей к ставке и приказать быркараму взять власть в степи в свои руки. Окружи ставку и заставь вождей избрать правую руку хана великим ханом. Мне что, убить тех, кто будет против быра? Не надо убивать. Те, кто против трусы, они примут твою волю, а твоя воля ⁇ это воля худжгарха, и он покажет там свою силу, когда ты придешь к ставке. Это говорит кто? удивленно произнес Грыс. Это говорит голос худжгарха во мне, Грыс. Грыс встал, поклонился Ганге и громко крикнул. Лорха мне, мы идем в поход. Высокие планы бытия. Глазастая зорка следила за каждым движением на континенте. Её взор проникал сквозь тени и расстояния, не упуская ни одной детали. Когда дворфы, верные союзники ополчения, позволили армии глав старших домов беспрепятственно миновать Рингард, это событие вонзилось в её сознание, как острый шип. Когда Тора, наконец, была спасена, и душа гномки обрела покой, Она обратилась к мате, богине Рингарда, и призвала её на гору. В ответ на её зов богиня явилась. Её силуэт, словно сотканный из света и тени, возник перед глазастой, склонив голову в глубоком почтении. Мата! спокойно произнесла гномка, — «хватит тут строить из себя нечто волшебное, прими нормальный вид. Я гномка из Рингарда, оставь этот образ для них». Объясни мне, что случилось в Ренгарде. Дворфы пропустили армию глав старших домов и не поддержали ополчение, собранное высшим советом. Это нарушение договора о взаимопомощи. Глава совета города был куплен посланницей великого князя Леса за сто тысяч золотых монет. Она соблазнила его деньгами и телом. Это Чигуана. Поэтому армия старших домов была пропущена. Покорно ответила Мата. А где же была ты в этот момент? Я не могу напрямую влиять на дела смертных, хранительница. Я это знаю, но где находился преподобный Бурведус, глаза и уши моего мужа? Он в замке Тохрангор отдыхает со своей женой. Ясно, — невозмутимо произнесла гномка. Все заняты своими делами, и никому нет дела до того, что происходит в снежных горах. А скажи мне, богиня, откуда ты черпаешь силы, чтобы не уйти за грань? Мата ещё ниже склонила голову и ответила. «От вас, хранительница горы». «От меня. Всё правильно. И хорошо, что ты это понимаешь», — кивнула гномка. «А что ты сделала, чтобы отблагодарить меня?» «Ничего». Ещё ниже склонилась мата. Казалось, что непосильная ноша давит на неё и пригибает к мраморному полу зала дворца. «Простите, хранительница». Я ждала Бурвидуса, чтобы сообщить ему об этом. Это ты сделала правильно, но только наполовину, Мата. Почему не вызвала его сразу и не сообщила мне о предательстве? Я не хотела вас беспокоить, хранительница. Давай скажем прямо, Мата. Ты предавалась любовным утехам с двумя братьями и забыла, что ты богиня дворфов. Та промолчала и опустилась на колени. «Простите меня, хранительница». Такое больше не повторится. А если повторится, ты уйдешь за грань, мато. Также спокойно ответила гномка. Вызывай немедленно бурвидуса. И в тот же миг перед ними возник в одном натильном белье дворф со своей неизменно кривой палкой, на которой цвели цветы вишни. О, великий, простите меня за неподобающий вид! Бурвидус упал ничком на пол и прикрыл голову палкой. Глазастев вздохнула и приказала орку: "Предоставь ему одежду из благодати". И тут же Бурвидус был облачен в мантию наподобие той, что носил Ростром, только без ополет и орденов. На голове у него появилась крохотная красная шапочка. Бурвидус встал и низко поклонился. "Благодарю, хранительница горы". Бурвидус строго произнесла гномка: Это теперь твоя одежда из света и магии. Она будет тебя защищать и давать силу для служения богине-мате. А та будет служить мне. Я же служу Творцу Всего Сущего, пока не появится наш муж. В Рингарде, где стоит главный храм-мате, свершилось предательство. Отправляйтесь туда с матой и искорените зло. Бурведус поклонился, и в один миг он и богиня исчезли. Вот так-то лучше негромко произнесла глазастая. «А то взяли привычку отлынивать отдел. После войны намилуетесь». Она услышала крик сына. Он громко заплакал и, гномко спохватившись, поспешила в детскую спальню. Снежные горы. Город Рингард. Бурведус появился в храме Маты в Рингарде. Там она рассказала ему, что произошло. По мере рассказа Бурведус мрачнел, и, став как грозовая туча, направился в совет города, где заседали его члены. Он вошёл в палату совета, распахнув дверь ногой. По дороге палкой огрел служку, не кстати присевшего и не успевшего сказать «ку». Когда преподобный был в гневе, его страшились все. Он возник на пороге, как ангел мщения, его мантия пылала негасимым огнём. Глаза метали молнии, Он оглядел застывших в испуге дворфов, и те, дрожа, вскочили, присели и робко закудахтали. «Ку-ку-ку!» Прозвучало кукование разноголосо, и Бурведус поморщился. «Вы уже накуковали кукушки!» — прорычал он и прошел к креслу председателя. «Встань, предатель!» — грозно произнес он, испуганному его появлением главе совета. Тот вскочил и стал усердно приседать и кукать. Бурвидус огрел его палкой по голове, и он упал ничком. «Вот этот мздоимец!» — Бурведус наступил ногой на спину дворфа. «Продался врагам за сто тысяч монет! Он нарушил договор между Высшим Советом Снежного Княжества и Рингардом и тем навлек на город несчастье!» Борвидус кратко описал проступок главы совета и мрачно закончил. «Вы все прокляты и будете умирать за его поступок!» Члены совета города побледнели, и их взоры обратились к лежащему главе совета. Первым опомнился генерал, командующий обороной города. «Ку! И еще раз ку на него! Смерть предателю! Я не хочу за него умирать! Я еще молод!» Искореним скверну, выжжим огнем. Глядя на него, преподобный папа Бурвидус умилился. Все так считают? спросил Бурвидус. Все, ку, заорали члены совета. Это ваше решение, не мое, произнес Бурвидус. А лежащий дворф завопил. Простите меня, я все отдам. Нет, отрезал Бурвидус. Ты умрешь смертью предателя. «В назидание остальным!» Он воткнул палку ниже спины дворфа и вытащил ее. А из того места стал расти ствол вишни. Смертельно испуганные члены городского совета видели, как распространяется по телу корневая система. Проклятый глава совета закричал, но крик сразу же прекратился, а его тело стало превращаться в гумус. Вскоре на полу лежала кучка гумуса, из которого выросло небольшое дерево. «Кто займет место главы совета?» — спросил Бурведус, и все члены совета стали опускать глаза. Никто не хотел занять место предателя и потом закончить свои дни, как он. «Генерал!» — Бурведус обратился к военному. Раз остальные отказываются от этого почетного места, возьмите власть в городе в свои руки. Я вас благословляю. Он оторвал ветку от вишни, что выросла посреди зала, и протянул ее дворфу. Если кто не будет исполнять ваши приказы, просто ударьте этой веткой, и он превратится в гумус. А в городе вырастет еще одно дерево позора. Поместите эту вишню в каменную вазу. Пусть растет. Поставьте ее у храма Маты. К вазе прикрепите бронзовую табличку с надписью «Дерево позора» и опишите там проступок этого дворфа. Я же пошел дальше». Бурведус сурово окинул взглядом испуганных членов совета, ухмыляющегося генерала, помахивающего веткой, и вышел из зала совета. Генерал хищным взглядом оглядел членов совета и, сложив руки за спиной, покачался с пятки на носок. «Амнидусус!» — крикнул он, и в зал заскочил с испуганным видом секретарь главы совета. «А скажи мне, Амнидусус!» — спросил генерал. «Кто из членов совета служил в армии?» с «Служил в армии?» — удивлённо переспросил секретарь, уперев взгляд в дерево посреди зала. «Да, кто из них служил?» «Никто, глянт-генерал,. Я могу еще уточнить?» «Не надо, я тебе верю на слово». «Вот так, хорошо». Генерал словно удав смотрел на съежившихся членов Совета Города. «Значит, все пройдут курс молодого бойца рядовыми. Вы, ленивые черви, духи бесплотные», — зловеще проговорил генерал. «Узнайте, каково это — быть простым дворфом, а не щеголять среди избранных!» «Становись! Равняйсь!» — скомандовал он, и члены Совета стали бестолково выстраиваться в одну кривую линию, толкаться и зло шипеть друг на друга. «Вот так, войны!» — захохотал генерал. «Непонятно, как предатель мог назначить таких неумех управлять городом!» «Налево! Шагом марш в казармы призывников!» И нестройная толпа, повернувшись кто куда, толкаясь и ругаясь, поспешила на выход. «А вас, уважаемый казначей!» — крикнул генерал. «Попрошу остаться!» Один из членов совета замер, обернулся и тоскливо произнес. «Может, лучше в рядовые?» И с испугом поглядел на веточку в руках генерала. «Нет-нет, уважаемый, у вас совсем другие обязанности. Вы должны будете дать мне отчет о финансовом состоянии города, казны и поступлений. Если меня все устроит, вы станете сразу полковником. А нет, сами понимаете, что ждет воров и мздаинцев». И он многозначительно поглядел на дерево в центре зала. «Нам ещё надо разобраться с имуществом казнённого главы совета, а без вас это не сделать!» Казначей облегчённо вытер лоб и широко улыбнулся. «Глент, генерал, уверяю вас, вы останетесь мной довольны». «Вот и отлично!» Покачиваясь с пятки на носок, произнёс генерал и вновь обратился к секретарю. «Амнидусус, ты же служил в армии?» «То-то так точно?» Вытянулся в струнку секретарь. «Ну так ты понимаешь, кто теперь тут главный?» Т -т «Так точно, Гленн, генерал!» «Вот и хорошо. Ты будешь моим адъютантом в звании капитана гвардейской стражи. Принеси мне на подпись указ. В городе до окончания военных действий в Снежном Княжестве вводится военное положение». Все свободные Гленды вступают в ряды ополчения и проходят военную подготовку по специальностям, которые ими были учреждены в годы службы в Хирдах. Армия отправляется защищать столицу Снежного княжества, приготовить обоз и припасы, наладить снабжение этой армии за счет города и средств пожертвования. Кто будет щедр, того отметят в приказе, кто скуп, «Но таких, думаю, не будет. Исполнять!» Рявкнул он, и казначей, схватившись за сердце, упал в обморок, а секретарь исчез за дверью зала совета. Высокие планы бытия Ганга вернулась на гору и сразу направилась искать глазастую. Её она нашла в детской спальне, кормящей грудью. «Есть проблемы?» Отложив ребёнка от груди, спросила гномка. «Вроде нет, но мне нужна помощь». «Это всегда пожалуйста», — ответила глазастая, уложила ребёнка в кроватку и тихо отошла от неё. После, прислушавшись, довольно прошептала. Наелся и уснул. Пошли на балкон. Они вышли и сели в беседке на лавочке. «Говори, в чём нужна моя помощь?» — произнесла гномка, поправляя набухшую грудь. Ганга с завистью на неё поглядела. Та уловила её взгляд и улыбнулась. «Ты родишь через три дня, не завидуй». Ганга встрепенулась. «Тогда нам надо поспешить, глазастая». «Спешить, гномов смешить», — рассудительно ответила та. «Ты говори, что нужно. Я решу торопиться или обождать». Ганга, осознав, что спорить с гномкой бесполезно, не стала тратить на это силы и время. Глазастая была тверда, как скала, уперта, как все представители ее народа, но при этом обладала острым умом и молниеносной реакцией. Арчанка понимала, ни одна из жен не смогла бы столь же достойно выполнять обязанности по охране горы и защите наследия их мужа. Иридар оказался прозорливее, чем она могла себе представить, хотя раньше она считала его лишь охотником за женщинами, собравшим гарем из представительниц разных народов но теперь отдала должное его предусмотрительности. «В степи беспорядки, и всё из-за того, что нет Худжгарха, сестра», — начала говорить Ганга. «Они не могут избрать Хана, потому что одни чувствуют его отсутствие и не желают покориться, а другие растеряны и тянут время. Вот». «Понятно, а от меня-то что нужно?» — спросила глазастая. «Нужно, чтобы Грис, вождь свидетелей, имел силу наказать тех, кто будет против быр Карама, который будет хранить это место для моего сына». «Тут ты права», — согласно кивнула гномка. «Мой сын не будет наследником степи. И что ты предлагаешь?» «Не знаю. Тебе видней. У тебя благодать». «Да», — задумчиво проговорила гномка. «Благодать у меня». Но и я не распоряжаюсь ею по своей воле, а только так, как позволяет гора. Тут подумать надо. Позовемка ка Балабола. Бартоломеюшка, ты где? Масляным голоском позвала хранителя гномка, и тот явился спустя пару рядок. Ты звала меня, звезда, выше всех звезд, сияющих на небосклоне? Гномка поморщилась, но сдержалась. — Звала Бартоломеюшка, звала. Присядь, пожалуйста, кое-что надо сделать. «Нужна твоя помощь. Ты же не откажешь своей звезде?» «Нет, конечно». Бартоломей всполошился. «Проси, что хочешь». Ганга отвернулась, чтобы не рассмеяться. Вид у хранителя был такой, словно он впервые увидел мать всех богов. Он сел и с обожанием посмотрел на глазастую. «Нам нужно, чтобы избрали великого хана в степи. Туда отправляется ставленник моего мужа и твоего друга Худжгарха, Глент...» Тьфу, всё время путаю. Горжи, грыз. Как ему дать силу, чтобы он явил неверующим в Худжгарха оркам трепет и страх, но чтобы никто не погиб? «Трепет и страх можно вселить в их сердца», — ответил Бартоломей. «Надо просто проявить чуточку фантазии». «Ну так прояви», — нахмурилась гномка. «Или ты считаешь меня дурой?» «Нет, что ты. Я думаю, как это сделать красиво и куртуазно». Вот уже придумал. Я отправлюсь туда и сделаю грыза ханом. Нет-нет, испуганно в два голоса закричали глазастая и Ганга. Ханам нужно сделать быркарама. Хорошо, пусть будет быркарам. А потом я почитаю вам оду о восшествии на престол великого хана степи и его любви. Хорошо, вздохнула глазастая. Готова потерпеть. Это она говорить вслух не стала, а подумала: и поняла по взгляду Ганги, что та подумала точно так же. Они улыбнулись друг другу. Бартоломей растворился в воздухе, оставив после себя аромат роз, а на том месте, где он сидел, появилась большая розовая благоухающая роза. «Это тебе?» — спросила Ганга. «Нет тебе». Тут же отодвинула гномка цветок. «Нет тебе», — обличительно произнесла Ганга. «Кто тут звезда выше остальных звезд на небосклоне?» «А может, это ты?» Отодвинулась от розы глазастая. Он не называл имени. «И что? И так понятно, кто тут вскружил голову Бартоломею. Смотри, и вернется муж, я ему расскажу». «Ну и говори, а я пойду отзову Бартоломея». «Нет-нет, пусть он занимается своим делом». Тут же обеспокоенно произнесла Ганга. «Я пошутила, глазастая». Если ты не хочешь забирать розу, ее возьму я. Забирай, ответила глазастая. Но знай, за пределами горы она исчезнет, лучше ее превратить в благодать. Ну ты и жадина, смеясь, воскликнула Ганга. Сама такая, ты давай, приучай орков молиться отцу через худжгарха. А почему я? Потому что ты орчанка, и отвечаешь за степь, и не спорь. Да забирай ты эту розу! отодвинула цветок ганга. «Пристала, как репей!» Гномка положила руку на розу, и та исчезла. «Давай смотреть, как будут избирать хана», — предложила глазастая. Встала со скамьи и поправила складки длинного пышного платья. Будучи на метр ниже ганги, она оглянула на неё снизу вверх и пошла к парапету. «Степь. Ставка хана». Орки, бесцельно бродящие у реки, замерли в изумлении. К водам подступила многотысячная орда всадников. Она неумолимо надвигалась, подобно буре, что сметает все на своем пути. Величественная процессия пересекала реку, направляясь к ставке великого хана. В воздухе витала тишина, нарушаемая лишь мягким плеском воды и глухим стуком копыт. Шаманы, словно древние хранители времени, окружили пространство, где всадники переправлялись, создавая магический барьер. Речные обитатели Крулы, опасные загадочные существа, с интересом наблюдали за этим невиданным зрелищем. А Орда, словно жидкий металл, текла, переправляясь через реку. Без суеты, спешки. Так двигаются уверенные в своей силе воины Орды. Наследники славы отцов и дедов. Степенно и неустрашимо. Грыз, вождь свидетелей Худжгарха, переправился одним из первых. Тысячи его воинов, вернувшихся из таинственных походов в другие миры, окружила холм, словно нерушимая стена. Десяток отборных бойцов встал позади него, и они начали восхождение на вершину холма. Стражники, охраняющие ставку, чувствовали, как их сердца наполняются страхом. Они знали, что этот момент изменит все, но не осмелились остановить Грыза и его воинов. Предводитель свидетелей Худжгарха подошел к совещательному шатру и, откинув полок, зашел. Он оглядел хмурые лица вождей и спросил. «Выбрали хана». «Ты кто такой?» — закричал один из подгорных вождей. «Как ты посмел?» «Я тот, кто однажды надрал задницу тебе и остальным подгорным выскочкам», — сурово ответил грыз. «Пришло время выборов. Народ устал от вашего безделья. Я выбираю великим ханом Быркарама. Кто за него, встаньте по правую руку от меня. Кто против, по левую». Затем неожиданно шатер был сметен порывом ветра, и на глазах тысяч орков вожди стали строиться согласно приказу Грыза. Их было примерно поровну, и сторонники Аргая стали ухмыляться. Но Грыз только хмыкнул. «Я так и знал, что вы ни к чему не способны, как только спорить и жрать мясо. Теперь наш отец явит свою волю». Он поднял руки к небесам и крикнул так, что его услышали многие простые орки. «Отец, во имя сына сделай так, чтобы твоя воля нам была ясна. Пусть определится, кто достоин быть великим ханом степи, а кто недостоин. Отметь недостойных своим знаком». Он опустил руки, и тут на головах противников быр-карама стали расти небольшие, как у степной косули рога. А у претендента на престол, великого хана Аргая, выросли кустистые оленьи рога, такие, что под их тяжестью он склонил голову к земле. Сначала установилось молчание. Все были поражены увиденным. Затем по окрестностям прошелестел вздох удивления. Он поднял ветер... И тысячи глоток закричали. «Отец явил свою волю!» Один из вождей не выдержал, побежал направо, и тут же у него исчезли рога. Следом за ним стали перебегать остальные. Последним перешел по правую руку Аргай, и у него отпали рога, упав к ногам. «Ну вот, великий хан выбран вождями единогласно!» громко возвестил грыз. «Отец явил свою волю! Орки, разъезжайтесь по стойбищам и сообщите другим, что великий хан выбран! Всю седмицу будет проходить празднование!» Тысячи глоток огласили мир своим криком. Он спугнул крул из стайки птиц. Эхо торжества прокатилось по степи, и степь ответила радостным криком всех живых существ. Грыз подошел к оторопевшему Быр-Караму и встал на одно колено, положил свой топор у его ног. «Великий хан, прими мою верность и топор. Он служит тебе ради отца и сына». Встал и обнял растроганного нового великого хана. Вторым к Быр-Караму подошел старый походный вождь южных племен Ширбрум и повторил клятву вождей. За Ширбрумом последовали остальные вожди, Среди них был пристыженный аргай. Среди торжества неожиданно прозвучал голос одного из шаманов. «Это кощунство! Колдовство! Выборы недействительны!» И у него выросли такие рога, что он согнулся к земле, не в силах выпрямиться. Один из ближайших орков взмахом топора срубил ему голову и, подняв ее за рога, спросил. «Кто еще против великого хана?» Как говорится, глупцов, готовых расстаться с жизнью, не нашлось. И холм Ставки стал холмом радости и торжества. Быр Карама понесли на руках к шатру великого хана. Орки преклоняли колено по пути его следования. Стража выстроилась почетным караулом. «Отныне великого вождя будет охранять гвардия Худжгарха!» произнес грыз, и Быр Карам приложил руку к груди. «Я благодарен тебе, предводитель воинства, сына отца всех орков, и принимаю вашу службу и почту сына ради отца», — проговорил быр, и снова тысячи глоток возвестили миру о своей радости.